Глава девятая Когда я вышла из детской и, удерживая в руках черный сверток, спустилась на первый этаж, меня встретила дружная Ах, от которого ноги будто приросли к полу. Прижимая к груди испачканное платье, я испуганно смотрела на собравшихся в холле слуг, а они буравили взглядами меня. «Да вы же настоящая красавица!» Снимая дорожный плащ, воскликнул Флам. «И такая молоденькая!» Расчувствовавшись, всхлипнула Роза. «Совсем дитя!» «Ты права!» Прошептала Клета. Служанка стояла рядом с опешившим поваром, удерживая в руках тяжелую корзинку. Я думала, что новая няня гораздо старше. Повар, который, видимо, как раз вернулся с базара, молча моргал, позабыв о свертке, что выскользнул из его рук и с чавкающим звуком шлёпнулся на пол. Мне стало очень неуютно под их пристальными взглядами. Возникло ощущение, будто каждый причинял боль, проникая в тело, и лишь малышка Варра играла с куклой, будто не заметила моего появления. — Не смотите! — зашипела она на слуг. — Зятасьява <засшипела> не любит это! У меня защипало глаза, в горло покатился ком, когда крошка успела заметить это. Первым встрепенулся арш. Заметив, что случилось со свёртком, он всплеснул руками и набросился с обвинениями на клету. Служанка не осталась в долгу, обзывая повара криворуким, а Роза подлила масло в огонь. Дворецкий попытался их разнять, но ссора лишь набирала обороты. Я вздрогнула, неожиданно ощутив прикосновение к руке. вара уже успела подойти ко мне и теперь с заговорщицким видом тянула в сторону. «Идём!» Покосившись на переругивающихся слуг, я подчинилась и поспешила за девочкой, которая подбежала к двери, ведущей из дома. В другое время я вряд ли бы решилась на подобный отчаянный шаг, но сейчас боялась, что на мне снова сойдутся взгляды всех присутствующих, больше, чем пустынного сада. Стоило выйти на воздух, как я захлебнулась от невероятного количества витающих вокруг ароматов. Свежий запах травы, незатейливо переплетался с тонким, сладковатым розовым флером, оттенённым землистыми нотками и терпкой дымкой нагретого солнцем смолистого дерева. Оно как раз раскинулось над нами, даря прохладу. насквозь ажурный купол листьев изредка пробирались озарные лучики. От обилия ощущений я замерла на месте, не в силах сделать и шага. Мне так редко выпадало счастье оказаться вне дома, что в конце концов стала бояться мира вне стен. И сейчас не переступила бы порога, но реакция слуг привела меня в такое смятение, что даже не заметила, как оказалась в саду с варрой. «Сикьет!» — малышка приложила палец к губам и, опустившись на четвереньки, залезла под куст. «Иди сюда!» — от её звонкого голоска я будто пришла в себя и выдавила слабую улыбку. Поняла, что цеплялась за свёрнутое платье, будто оно могло меня защитить от огромного пространства вокруг. Но это была обычная чёрная ткань, мёртвая. Я отбросила её так порывисто, будто держала ядовитую змею, а сама без малейших сомнений встала на колени и заглянула под куст. Наверное, он был малюткой того огромного дерева, что раскинулась широким зонтом, даруя тень. Маленькая его копия была похожа на небольшой шатёр внутри которого было невероятно уютно и спокойно. Я будто оказалась в безопасности, сердце начало биться медленнее, а дыхание выровнялось. Забралась к девочке и, осторожно подтягивая пышное платье, подоткнула его со всех сторон, чтобы не порвать о веточки. Земля здесь была устлана густым шершавым ковром прошлогодних листьев, хотя в саду не было ни одного увядшего. «Это твое секретное место?» прошептала, хотя и так было понятно. На самом деле мне захотелось спросить вару от кого она прячется здесь, но не решилась. Задавать вопросы меня отучили. «Мой дом», — прошептала девочка и ухватилась за мою руку. «Можешь пятаться здесь, когда стяжно». Я закусила губу, чтобы не дать пролиться подступившим слезам. В ответ благодарно кивнула, не в силах произнести и слова Казалось, в присутствии ребёнка грудь начинает нестерпимо ныть, но это хорошая боль. Она напоминала мне, что я не кукла, а живой человек. вара услышали мы голос Розы. «Госпожа Златослава, где вы?» Девочка прижала палец к губам и хитро улыбнулась. Когда шаги служанки стихли, отпустила мою руку и поинтересовалась. «Ты умеешь так?» — пошевелила пухлыми пальчиками, и на ладони малышки зазолотилась магия, будто солнце, поднимающееся над горизонтом, оно росло и становилось ярче. Я приморозилась к месту, не в силах оторвать от руки варры завороженного взгляда. По спине поползли мурашки, а татуировка на спине начала нестерпимо жечь, как было в присутствии Иргана. Паника подступала к горлу, и я распахнула рот в немом крике. Мечтала сбежать, но не могла пошевелиться в ужасе от одного вида магии, как вдруг вара хлопнула в ладоши, и свечение превратилось в стайку желтых бабочек. Они вспорхнули под купол, освещая наше небольшое убежище, и я едва не лишилась чувств от облегчения. «Не явится!» — девочка смотрела на меня, затаив дыхание, так будто от моего ответа зависело «если не все, то многое» в Варе действительно было интересно, как я отношусь к ее умению. Она не требовала правильный ответ на вопрос, и это заставило меня прислушаться к себе. А что я ощутила? Сначала мне было очень страшно. Призналась, не желая расстраивать ребенка правильной ложью. Казалось, что малышка тут же раскусит это. А потом стало тепло тут. Коснулась груди и закончила. «Я была потрясена вашим талантом, госпожа вара «Не госпожа!» — девочка помотала головой и широко улыбнулась. «Вая!» — госпожа Златослава, — снова послышался взволнованный голос служанки. «Варочка!» — пришлось выбраться из убежища и помахать розе. Заметив нас, женщина подбежала и быстро ощупала обеспокоенным взглядом сначала ребёнка, потом меня, и лишь тогда заулыбалась. Я уже освободилась и могу вас подменить, но...» — взяла за руку ребёнка и повернулась ко мне. «Может, госпожа Златослава прогуляется с нами?» Я вежливо отказалась, но на следующий день прошлась с ними по узкой аллейке, по бокам которой были посажены розовые кусты. Постепенно совместное времяпрепровождение стало занимать всё больше времени, и утром, только открыв глаза, я уже ждала наступления любимого времени суток. Вместо того, чтобы подсматривать за жизнью из окна, я стала все больше принимать в ней участие. Казалось, что моя душа потихоньку начала оттаивать, но однажды в саду появился тот, о ком почти перестала думать.